Глава Для визита к миссис Геллер я хотела выбрать среду, чтобы не встречаться лишний раз с Владимиром. Однако внезапно восстал Дерек. Ему как раз не хотелось пропускать осмотр доктора, и мне пришлось смириться. А вообще, конечно, нужно было прекращать эксплуатировать Дерека и пользоваться добротой соседей. Можно было рискнуть и купить повозку на те деньги, которые я получила авансом от миссис Геллер. По моим подсчетам, их должно было хватить. «Что ты придумал еще?» — замахала руками Мона, когда я решила с ней посоветоваться. «К чему тебе сейчас эти траты? Ты помогаешь нам. Один Антарио чего стоит, а мы тебе. Ну, как можем». «А я-то чем вам помогаю?» — вздохнула я. Мона. Мне просто уже стыдно». «Вот и правильно», — заявила Мона, энергично вымешивая тесто. «Вот как раз за свои мысли тебе должно быть стыдно». И она выставила палец в муке, наверное, для наглядности. Вот-вот должен был приехать доктор Ганачар, чтобы провести профилактический осмотр всех желающих жителей поселка, И моя соседка решила предоставить ему свободную комнату для приема. а после напоить его чаем с пирожками. Я уже с утра места себе не находила. Просто как обложила со всех сторон. Владимир, Алекс, загадочная миссис Геллер. Ладно, Мона, пойду к себе. Скоро у тебя здесь будет не протолкнуться. Корми доктора, только не перекармливай. Ему сегодня названный ужин. Съязвила я слегка, но тут же об этом пожалела. Глаза Моны прямо-таки заискрились, и она вперила в меня испытующий взгляд. а все всё-таки тебя это задело, Хоуп, и не возражай!» Она снова подняла палец. «Я это еще тогда в клинике заметила!» Я махнула рукой. «Мона, какая разница? Ну, задело слегка невольно. Но это ничего не значит». «Конечно, конечно!» Притворно согласилась она, улыбаясь себе под нос. А я заторопилась к себе, чтобы скрыться в доме и не высовывать нос до вечера. Впрочем, избежать встречи с Владимиром мне не удалось. Ближе к трем часам дня раздался негромкий стук в дверь. Это мог быть только он. «Входите!» — крикнула я максимально светским тоном. Отложила карандаш и потрясла онемевшей рукой. Передо мной лежали заполненные карточки с различными вариантами рецептов этих моих кашек. Здесь были и пудинки, и биточки, и запеканки. Это занятие хорошо меня отвлекло и переключило, так что я смогла встретить Владимира приветливо и нейтрально. Впрочем, сегодня и от него искры не летели. Справившись о детях, он, не заходя в кухню, стоя на пороге, сообщил, что передал Августу мою просьбу и тот попросил узнать у Антарио как можно больше сведений. «Антарио за домом, дровяник мастерит. Я поднялась. Сейчас позову. Не утруждайте себя, миссис Хоуп. Я найду и все распрошу». Мне август целый список вопросов составил. Владимир улыбнулся мне и вышел, кивнув на прощание. Очень сдержанно. Собственно... Я же ведь этого и хотела. И я, подавляя в себе желание начать снова копаться в себе или в его поведении, снова вернулась к своим крупейникам, манникам и беточкам. На следующий день в это же время я стояла перед домом миссис Геллер. То есть я сначала отправилась в кофейню, но там меня ждала записка от хозяйки. «Миссис Мартин». «У меня дома? Нам будет более комфортно пообщаться. Жду вас по адресу». Миссис Лора Геллер. «Сегодня Дерека в роли моего возничего сменил Антарио. Я заготовила ему перекус, сложила в корзинку кусок пирога, вареные яйца, лепешки и сыр». «Думаю, что это ненадолго», — сказала я ему. «Всю дорогу я раздумывала, стоит ли сообщать ему о том, что поиском его детей вплотную занялись. А потом решила, не стоит пока. Хотя с надеждой жить, конечно, легче. Но вдруг не получится. «Не спешите, миссис Хоуп». Антарио смотрел на меня добрыми, светлыми глазами. Как же мне хотелось, чтобы этот человек вновь обрел свою семью. Я и раньше понимала, конечно, как любой нормальный человек — что значит потерять своих детей, а в последние дни прочувствовала всей душой, словно примеряя это к себе. Улыбнувшись Антарио, я соскочила с подножки, отказавшись от помощи, и через полминуты стояла перед дверью, собираясь постучать. Однако меня, наверное, заметили из дома, потому что дверь распахнулась, едва я протянула руку к кольцу. На пороге стояла горничная в черном закрытом платье, ладно сидевшем на ее стройной фигурке. «Здравствуйте, миссис Мартин. Входите, пожалуйста. Миссис Геллер ждет вас в гостиной. Позвольте, я провожу». «Спасибо», — неловко ответила я. «А вас как зовут?» «Зои». Девушка чуть присела и показала рукой направление, куда мне следовало направиться. Сама она пошла на шаг позади меня, а перед входом в гостиную обогнала и вошла первой, чтобы доложить о моем приходе. Я тем временем огляделась вокруг. Вся обстановка и интерьер были похожи на стиль кофейни, который мне так понравился. Светлые стены и полы, белые занавески на окнах фильтровали солнечный свет в мягкий, словно жемчужный. В гостиной было также светло и уютно, Мебель из какого-то беленого дерева, обивка цвета топленого молока. Хозяйку я заметила не сразу. Она почти сливалась с обстановкой, стоя у небольшого книжного шкафа. Только когда она обратилась ко мне, я повернулась на ее голос и встретилась с ней глазами. «Миссис Хоуп, я так рада, что вам ничего не помешало приехать ко мне!» «Зои!» — обратилась она к горничной — «Принеси нам чай, кофе?» — спросила она меня. «Кофе, миссис Геллер, спасибо. Он у вас потрясающий». «Это моя слабость, как вы уже заметили. Зои большой кофейник и безе принесите. Спасибо». Мы присели друг напротив друга и немного помолчали. Я, потому что меня смущал пристальный взгляд миссис Геллер, А та разглядывала меня и тоже не спешила с разговорами. Зоя принесла поднос с кофейником, чашками и пирожными. Покрутилась немного, накрывая на стол, после чего миссис Геллер отпустила ее жестом. Некоторое время мы говорили о сортах кофе, степени их обжарки и влиянии помола на вкус, получая истинное удовольствие от разговора. Затем миссис Геллер стала расспрашивать о детях. Я рассказала о том, что они счастливы на нашем новом месте, о том, как Колин увлеченно осваивает настоящие мужские работы по дому, как учится готовить Марта, как повзрослела за эти месяцы Мия, стала почти самостоятельной. Я говорила с гордостью и радостью, коими и были для меня все мои дети. Говорила. пока снова не наткнулась на тот самый непонятный взгляд миссис Геллер. Невольно осёкшись, я уткнулась в чашку и опустила глаза. Да что с ней такое? Почему она так смотрит? Миссис Мартин, расскажите мне о вашей болезни. Что с вами произошло, когда вы потеряли всё? Это был неожиданный вопрос, и я нахмурилась. Во-первых, я толком и не знала, что отвечать. А во-вторых, тон ее был уже несколько напряженным, и это смутило меня еще сильнее. «Почему вы спрашиваете, миссис Геллер?» — скинула я голову. «Честно говоря, я не вполне понимаю вас и то, как вы смотрите на меня». Миссис Лора Геллер кивнула и поднялась. Ее руки сжимали и разжимали веер, из чего я сделала вывод, что она тоже волнуется почему-то. Когда все это произошло с вами и с детьми, я была в отъезде. Вы же знаете, в это время года многие уезжают из города. Хотя мне уже совершенно не ясно, что вы знаете, а что нет. — добавила она небрежно. Конечно, она ничего не могла обо мне знать, но у меня было чувство, что меня разоблачили, и я ощутимо покраснела. Так, что даже лицо защипало. «Что вы хотите сказать?» — пробормотала я, хотя и старалась держаться естественно. «Наверное, это все шок». продолжала Лора, будто бы и не слушая меня. «Неужели такие последствия?» Я выпрямилась в кресле, словно палку проглотила, и просто ждала, что она скажет дальше. Хоп, мы ведь знакомы гораздо ближе. Вы меня совсем не помните?» спросила миссис Геллер, повернувшись ко мне. «Значит, вот в чем дело!» «А сразу спросить она не могла?» «После болезни я даже детей узнавала заново, не говоря уже обо всех остальных. Наверное, такая форма амнезии». «Вот!» — направила на меня палец миссис Геллер. Хоп, которую я помню...» Понятия не имела, что такое форма амнезии. Она и слов-то таких не знала. А тяжелее веера в жизни ничего в руках не держала. Если бы я не видела вас сейчас своими глазами или имела бы, к примеру, плохое зрение, я бы спросила, кто вы, миссис? Люди меняются, конечно, однако ваша трансформация просто нереальна. «Так не бывает!» Мысли мои заметались. Конечно, такая умная и проницательная женщина не могла не заметить перемены во мне. Откуда мне было знать, что мы прежде были знакомы? «Какого ответа вы ждёте от меня, миссис Геллер?» — проговорила я отрывисто. «Вам трудно представить, что жизнь порой заставляет нас обнаруживать в себе такие силы и ресурсы, о которых мы раньше и не подозревали?» «Да нет, это как раз нетрудно», — задумчиво ответила Лора Геллер. «Мне самой пришлось начинать жизнь заново после смерти мужа и открывать свое дело и долго идти к стабильности». Но никто из моих знакомых никогда бы не сказал, что я как-то там изменилась. А вы — Хоуп. Кстати, раньше я называла вас на «ты». Сейчас у меня чувство, что мне нужно заново с вами знакомиться. Невероятно. Я вдруг почувствовала невероятную слабость. Из всех, с кем мне приходилось до сих пор общаться, никто не знал меня хорошо или лично. Мне никогда не выдать себя за хоуп перед теми, с кем я была знакома. Перед Алексом. Называйте меня как привыкли, миссис Геллер, сказала я, просто чтобы не молчать. А как я называла вас прежде? Простите, я действительно не помню. «Тоже по имени. Лора?» Она покачала головой, словно не веря самой себе, что нужно действительно знакомиться заново. «Хорошо, Хоуп. Извини, что набросилась на тебя с расспросами. Интересно, как воспримет перемены в тебе Алекс?» «Понятия не имею», — устало откинулась я в кресле. «Думаю, будет много вопросов». Честно говоря, боюсь его возвращения, задумчиво проговорила я, а потом спохватилась, что сказала это вслух. Понимаю, кивнула миссис Геллер, и если уж на чистоту, то ты даже пугаешь немного. Я же говорю, словно подменили. Одно во всем этом хорошо. И что же? — спросила я, постепенно успокаиваясь. — Из тебя внезапно получилась прекрасная мать, такая, которой всегда не хватало твоим детям. Надеюсь, Алекс в первую очередь оценит именно это. Мы помолчали какое-то время, переваривая разговор. Интересно, как бы она отреагировала, скажи ей правду. «А теперь давай поговорим о деле. Пока вы разберетесь с финансами, думаю, твои каши будут кормить семью в прямом и переносном смысле. Но ты начинаешь с ошибок. Позволь дать тебе несколько советов. Я ведь тоже начинала когда-то». «Конечно, мисс Геллер, Лора. Буду очень благодарна». Поколебавшись, я спросила «А вы знаете что-нибудь о мистере Свенсоне? Он как-то нанес мне визит очень странный, и я несколько опасаюсь его». Миссис Геллер взглянула на меня искоса и ответила. «Мы поговорим об этом чуть позже. Сейчас я расскажу тебе, как открыть патент на свою продукцию, иначе ты вылетишь в трубу после первой же партии». Я кивнула и стала очень внимательно слушать ее. Ни в какую трубу мне вылетать не хотелось.